Часть вторая. Толик. Глава первая. Столовая авторемонтного завода, где обычно обедало большинство сотрудников, располагалась в пяти минутах ходьбы от главного здания Псковского управления милиции. За последние пару лет территория, прилегающая к обозначенному заведению общепита, сильно изменилась, причем в лучшую сторону. Мусорные баки — когда-то стоявшие в десятке шагов от столовой и которые не опорожнялись неделями, куда-то исчезли. Теперь ежедневно приезжала мусорная машина, и специально выделенные работники постоянно следили за чистотой и порядком. Новые порядки, безусловно, радовали окружающий контингент. Исключения составляли разве что некогда шныряющие здесь и подъедающие отбросы местные дворняги, которые, ввиду указанных нововведений, со временем тоже куда-то исчезли вслед за мусорными баками. Продуктовые карточки и талоны на питание давно отменили, а цены в столовой были умеренные и, как говорится, нисколько не кусались. Изменилась и сама столовая, в особенности интерьер. Неказистую и громоздкую убогую мебель заменили на новую, столы покрыли чистыми скатертями, На окна повесили жёлтые бархатные шторы, а стены выкрасили в приятный васильковый цвет. Неизменным остался только громоздкий бюст Ленина, стоявший у задней стены. Данное преображение заведения местного общепита естественно не могло не повлиять на количество желающих его посещать, поэтому и сегодня, в полуденное время, здесь собралось много народу. После совещания, покинув кабинет руководителя, Изрядно проголодавшиеся Зверев и Костин зашли в столовую и очутились в хвосте длинной очереди, походу выглядывая, не освободится ли местечко, куда можно присесть. Отстояв очередь и наполнив подносы тарелками с едой, оперативники расплатились на кассе и только сейчас увидели сидевшего в дальнем ряду столиков у стены Кравцова, возле которого как раз освободились два стула. Подойдя к столику, Павел Васильевич его неизменный помощник без церемоний заняли свободные места и набросились на еду. Кравцов, который, по всей видимости, не особо обрадовался новым соседям, поначалу тоже не говорил ни слова и с хмурым видом поедал свой антрикот. За пару минут Веня съел порцию борща, также быстро расправился с тефтелями и, уже не спеша, приступив к компоту, наконец-то нарушил молчание. — Я вижу, Виктор Константинович, ты всё ещё дуешься на меня. Давай уже завязывай. Спасибо тебе, кстати, что ты корневу на меня не настучал. Кравцов поперхнулся и отложил вилку. — Ты это о чём? — Как это о чём? Я же вчера на дежурство опоздал. Едва ли не на полдня. А ты меня не выдал. а вон оно что. Да я за это время так умаился, что уже и думать забыл про твоё опоздание. К тому же Звереву, как видишь, я сообщил». «Васильчу можно. Васильич не в счет», — ухмыльнулся Веня, ковыряя вилкой в стакане и стараясь вытащить из него абрикос. «Борзеешь, малявка. То есть выходит, что я для тебя не начальник. Горнево значит, ты боишься, а меня нет», — делано строго заявил Зверев. «А ты в самом деле чего это опоздал? Раз уж рот открыл, давай оправдывайся». Костин наконец-то выковырил из абрикоса косточку, съел сам абрикос и, откинувшись назад, погладил себя по животу. Катюха у меня в командировку умотала. В Ленинград ей понадобилось, а я ее провожать пошел. А тут такое дело. Встретил на вокзале двух довольно интересных пассажиров, прибывших с московским поездом, — начал Веня, намазывая на оставшийся у него кусок хлеба горчицу. И чем же это они так интересны? — А тем, что оба этих типа определённо приехали в наш город неспроста. Приехали они из Москвы на одном поезде, вот только в разных вагонах. Веня откусил кусок от своего незатейливого бутерброда и поморщился. — Куда столько горчицы намазал? — Язву хочешь заработать, — усмехнулся Зверев. — Хватит жевать, говори, о чём хотел. Первого из встреченных мной персонажей зовут Зося Вуйчик. Довольно известный тип этот Зося, скажу я вам. Второго зовут Эдуард Сомов. И его в определенных кругах тоже многие знают. Знают под именем Эдичка. Да-да, просто Эдичка. Не знаю ни того, ни другого. Зверев, не проявляя особого интереса к рассказу Костина, продолжал жевать свой бифштекс. — Оно и не удивительно, так как ты не особо сведуешь в карточных махинациях и не знаешь самих махинаторов. Эти двое — и Эдичка, и Зося — профессиональные игроки, а если говорить уж совсем откровенно — шулеры. — Нам сейчас только шулеров не хватает, — заявил Кравцов. — У нас, между прочим, два нераскрытых убийства, а он тут нам про шулеров чешет. — Пусть ими АБХСС занимается. А мне до твоих игроков дела нет. — Это с вас, Корнев, только за убийство мальчишек спросит. — А у меня помимо этого преступления еще дел целый воз. — Вот, полюбуйся. Кравцов бросил на край стола стоявший в его ногах портфель, открыл его и продемонстрировал собеседникам несколько папок с документами. — Сегодня вот как раз перед совещанием еще и кладбищенское дело подкинули. «Что за дело?» — впервые оживившись, поинтересовался Зверев. «Кто-то могилу раскопал и покойника из гроба вытащил. Бывают же такие сволочи. А покойник-то — бывший фронтовик, инвалид». Зверев тут же вспомнил свой недавний визит на кладбище. Нагловатого сторожа, не желавшего повторно зарывать мертвеца, раскуроченную могилу и скрюченное тело однорукого мертвеца. — Да уж, поганое дело, ничего не скажешь, — Зверев поморщился. — Умеешь ты, ведь аппетит испортить. Я ведь твоего покойника воочию видел. Картина не из приятных. — Когда ты моего покойника видел? — Заезжал утром на Мироноситское кладбище и лично лицезрел то, что там эти варвары натворили. — Причем здесь Мироноситское? На Алексеевском дело было. — — Путаешь ты что-то, Виктор Константинович. Это на Мироносицком покойника откопали. — А я тебе говорю на Алексеевском. Вот. Кравцов открыл папку с делом и сунул в руки Звереву листок. — Будешь ты еще со мной спорить. Вот протокол осмотра, место происшествия. Я сам туда не выезжал, но с документами по делу уж извиня знакомиться успел. Зверев внимательно прочел протокол и вернул его Кравцову. Тот хмыкнул. «Ну что, больше не будешь со мной спорить?» Зверев нахмурился и отложил вилку. «Вот так дела! Что же получается, что не на одном, а сразу на двух кладбищах над могилами надругались? Слово тебе даю, что на Мироносицком на днях тоже покойника выкопали». Костя и Кравцов переглянулись. «А почему же тогда я про второго покойника ничего не знаю?» — с недоверием поинтересовался Кравцов. «Это потому, что Мироносицкая на коммунальной находится, а этим районным местная РОВД занимается. Вот данные до нас и не доходят. Только то, что там тоже покойника откопали, — это факт». Зверев вытер руки салфеткой Взял у Кравцова папку и стал пролистывать документы. Гордиенко Кузьма Иванович, уроженец Харьковской области, 903 года рождения, воевал на Западном, награжден, инвалид войны... — Погоди-ка, — Зверев нахмурился, — это что еще за чертовщина? Костин и Кравцов переглянулись. — И что там? — поинтересовался Веня. — Погоди. — Так. Зверев нахмурился еще сильнее, отложил протокол осмотра места происшествия и бегло ознакомился с остальными имеющимися в папке документами. Гордиенко Кузьма Иванович в боях под Варшавой в 44 четвертом был ранен и комиссован по ранению. — Нет, мои дорогие, такие совпадения просто так не случаются. — Что еще за совпадение? продолжал допытываться Кравцов. — Так, друг мой Вениамин, доедай свою горчицу и дуй в завеличье, в местное РОВД. — Что хочешь делай, но добудь мне все данные о нашем втором покойнике. — О том самом, которого ты на Мироносицком лицезрел, — уточнил Веня. — Я, конечно, съезжу. Какой разговор? — Вот только ничего, что я после дежурства. Веня уже и так огорченный тем что его новость о приезде в город двух матерых аферистов не вызвала у собеседников никакой реакции, расстроился еще сильнее от того, что теперь ему придется еще несколько часов потратить на бумажную работу. Зверев, обратив внимание на скуксившуюся физиономию Вени, тем не менее продолжал. — Ничего, не развалишься. Уж больно странная история у нас вырисовывается. — И чего ж тут странного? — поинтересовался Кравцов а то, что оба покойника, могилы которых были разрыты, имели одну и ту же особенность. Какую? При жизни они были калеками, а если говорить точнее, на момент захоронения и у одного, и у другого покойника не недоставало правой руки».